Сосредоточившись на предмете, Эсгал начал громко, как просили, и даже с выражением читать, роняя слова точно мелкие жемчужины. Это был мелодичный и звучный язык, почти незнакомый Эльки, и стихи, словно ожившая музыка, застывали в пропитанном запахами стрепни в воздухе трактира, даруя на несколько секунд, что звучали, иной, куда более возвышенный аромат. В той речи были дивный ритм и мелодия, с трудом поддававшаяся переводу. Сравню ли я тебя с благоуханной розой, чей дивный аромат пленяет и манит, что заставляет сердце буйно биться и кружит голову, и вина пьянит? Сравню ли я тебя с звездою, воссиявшей в глухой ночи, Чей путеводный свет меня привел на верную дорогу, Чью красоту не гасит ветер лет? Сравню ли тебя с костром, чье пламя согревает, И в самый жуткий хлад мой одинокий стан Любуюсь и молюсь, в твоем огне сгорая, И радуюсь тому, что светом я избран, Ты — жизнь и красота». К чему мои сравнения, пустых словес, читаешь шелуха? Ты — это только ты, живое воплощение. Всего, что я люблю, так будет на века. Только когда последнее слово повисло в полной тишине трактира, Под поэтичным названием «Сломанная подкова» люди, замершие неподвижно и ловившие каждое слово незнакомца, вспомнили о кружках с недопитым пивом и мисках с неуспевшим остыть мясом и кукурузой. Игроки вернулись к начатой игре в кости. Перевернул свой стаканчик и выругался сквозь зубы проигравший в очередной раснал. В зал вновь, словно бы неохотно, возвратились обычные земные звуки. Никто не собирался выяснять, с чего это суровому воину вздумалось читать стихи своей девушки именно здесь и сейчас. Но в душах людей остался отзвук настоящего чуда. Разочарованный в своих надеждах теря, в глазах которого, заблестевших непролитыми слезами, отразился весь мир обманутых романтиков, быстро вскочил из-за стола и, не разбирая дороги, выбежал из трактира. Он понял, что мужчине, читающему такие стихи женщине, не нужны ухаживания ученика данов. «Да здравствует великая сила искусства!» – мельком подумала Элька, и, нежно погладив длинные волосы Гала, такие мягкие, что так и тянуло потрогать еще и еще разок, протянула. Чудесные стихи, эльфийские, кажется. Ты знаешь автора? «Тебе понравилось?» Неподдельно удивился суровый воитель, выглядевший каким-то удивительно уязвимым и беззащитным, даже несмотря на перевязь с длинным мечом. Он искал малейший подвох в словах девушки и не находил. «Очень», – как всегда искренне призналась Элька. «Я не профессиональный литературный критик. Все точности рифм, соблюдение размеров – фигня. Такое не для меня». Главное, есть в стихах душа или нет. Мёртвые они или живые. В этих есть жизнь. Поэтому они мне очень нравятся. Спасибо, что прочёл. Я бы сборничек такого автора полистать под настроение не отказалась. А ей никогда не нравилось. Она смеялась и говорила, что моё дело война, а поэзию надо оставить Джеррису. Словно про себя пробормотал воин, кажется, даже не сознавая, что говорит вслух и что именно говорит. «Это действительно твои стихи?» – благоговейно догадалась потрясенная Элька. «Да». Смущенно покаялся воитель. Будь у него возможность исчезнуть из зала, он бы без сомнения воспользовался ею, хоть и не в привычках Гала было спасаться бегством от чего бы то ни было. «Знаешь, я тебе сейчас одну гадость скажу, ты только не обижайся сильно!» Отключив слышимость всей команде, заодно с окружающей толпой шепнула Элька на ухо Галу, еще сильнее вцепившись в него для страховки, чтобы не вздумал скрыться с места преступления. «Хоть о покойниках или хорошо, или никак, но я все равно промолчать не смогу. Твоя жена была сука неблагодарная. После таких стихов Не смеяться надо, а крепко-крепко целовать поэта и тащить в спальню». Эсгал по цвету почти сравнялся со свеклой, но попытки вскочить или ссадить Эльку с колен оставил, только как-то судорожно вздохнул и в ответ неуверенно погладил девушку по светлым, чуть растрепавшимся волосам. «Блин, почему одним всё, а другим ничего?» Тем временем, выйдя из культурного шока, в шутливом возмущении бормотал Рент на ухо Мирей. «Галу и меч, и талант воителя, и двойное оборотничество. Да теперь еще, оказывается, он поэт, а я, я только шулер и вор». «Зато какой!» — подбодрила приятеля Мирей, очарованная пронзительно откровенными стихами сурового воина. «Элька права. Что размер, форма или ритм, если в строках...» сквозит такое чувство. «Ну ладно», – зашмыгал носом утешенный финн и вернулся к наблюдению как раз вовремя. С крыльца трактира вернулись довольно потирающие руки Лукас и горстка его восхищенных почитателей. Люсин и Телам не уставали тараторить на ходу, перемежая речь восхищенными вздохами и охами. «Какое оригинальное решение! Какая тонкость плетения! Настоящий мастер!» «А где Теря?» Теря убежал. Может, живот скрутила? Кукурузки переел? Просветила гулинцев проказница Элька, соскакивая с коленей Гала и спросила Лукаса, опуская самодовольного мага из империи на землю. «Ну как, разогнал Точи по-быстрому?» «Нет, мадемуазель, но отправила их странствовать несколько западнее Гулина, чтобы гроза не выбралась на дорогу, по которой мы собираемся следовать». Присев на свое место, отчитался Лукас и приложился к кружке пива, восполняя недостаток влаги в организме, вызванный сложными магическими манипуляциями на неизвестном поле. Впрочем, не очень сложными. Если бы месье перетрудился, то попросил бы принести воды, чтобы не туманить голову даже незначительно. «Но, надеюсь, нам больше не придется заниматься управлением погоды. Я не рискую использовать местную энергию» а мои личные запасы силы отнюдь не безграничны. Ты смотри там, колдуй аккуратнее, — заволновался о приятеле Рэнд. — А то нашарманишь там чего-нибудь лишнего, и Мире не поможет. — Я не враг самому себе, месье, — уверил заботливого вора Лукас с легкой усмешкой. — Когда отправляемся? — деловито уточнил изгал. Как только Ментана оттащит своего верного, но падкого на азартные игры защитника от костей, улыбнулась Элька и великодушно предложила. Помощь нужна? Я справлюсь. Решительно отказалась колдунья, изготавливаясь к ставшему давно привычным бою и оправив юбку, точно затвор у автомата передергивала, направилась к столу игроков. Гал проводил Дану почти сочувствующим взглядом. С воина можно было в эту минуту воять статую молчаливого неодобрения по ведению коллеги. «Бедня гонал!» – посетовал Люсин, кивая в сторону игорного стола, где, прихватив разгоряченного и все порывающегося сделать ставку воина за локоть, Ментана что-то втолковывала ему. Остальные игроки уже не думали спорить с такой женщиной. «Несчастный мальчик!» подтвердил телам, почесав затылки. «Как хорошо, что Ментана за ним присматривает. И сыт, и одет, и при благородном деле. Его матушка Альдора, если не ушла еще в следующий цикл из «Колеса перерождений», должна быть спокойна за сына, более чем некогда за отца. Со старым киндиром никто совладать не мог на ратном поле, но за игорным столом догола раздевали, и то не слова пустые». Так бывало. Единственное, что он оставил Налу и Альдоре, это долги. — Как же он еще Ментану по миру не пустил? — заинтригованно спросила Элька, обрисовывая пальчиком темные сучки на столешнице. — она бабенка умная, все деньги у себя держит, и ему больше трех серебряков на руки не дает. Если ей проиграется, а я ни разу не видел, чтобы он в плюсе уходил, невелика беда. Усмехнувшись, раскрыл тайну Люсин. В долг женал не играет. Правильно, женщина лучше за деньгами следить умеет. Простодушно согласился Лумал, хлопнув ушами. Мне и мама всегда так говорила. Это, наверное, очень обидно, все время проигрывать, задумалась хатическая колдунья. Знать, что проигрывали все твои предки, что раз за разом проигрываешь сам, и упрямо пытаться перебороть судьбу, оседлать удачу. Я помню, как ты играла в одну компьютерную игрушку. «Во что?» – переспросил Лумал, когда зазбоил магический переводчик на непонятном для жителя мира техническом термине. «В игру, чем-то напоминающую стратегию, вроде штурмовой голограммы в комнате отдыха», уточнила девушка, машинально вертя по столешнице тяжелую кружку нала, где еще оставалось немного пива. И мне никак не удавалось провести своих героев через один этап. Мне даже ночью эта игра снилась. Я все пробовала мысленно и так, и эдак поступить. В каждую свободную минутку за компьютер садилась. А потом у меня все получилось. Я выиграла и… как отрезала. Всякий интерес к игрушке потеряла на полгода, а потом лишь для удовольствия по чуть-чуть забавлялась. Может, если Нал по-настоящему крупно выиграет? Он сможет бороться с тягой к игре, найдет новый повод для сражения. Не собственную неудачливость, а страсть преодолеть захочет. Ему бы только выиграть раз, чтобы неистовый азарт угас. Вы, Дана Элька, предлагаете попробовать подстроить выигрыш Налу? Всерьез заинтересовались гулинцы, перепробовавшие уже немало методик. От нравоучительных бесед до шуток. «Оригинальное предложение. Возможно, его стоило бы...» Начал соглашаться Лукас, но тут же осекся, предупредительно поднеся палец к губам и замолчал. К столу, наконец, возвратились строгая ментана и, как обычно, проигравшийся воитель. Правда, все три серебряка он за неимением времени спустить не успел, ограничившись только двумя с половиной. Осушив остатки пива из кружки, Нал удовлетворённо крякнул, в пустой посудой по столу, спросил с преувеличенной бодростью. «Когда в путь?» «Только вас и ждали!» Не удержался от ехидной шпильки месье Мак, вставая из-за стола. «Подберем на здешние конюшни конька покрепче нашему другу Лумалу и в путь дорогу». Застегнув куртку и распихав по карманам весь оставшийся от трапезы хлеб, Элька одной из первых вышла на улицу. В воздухе явственно пахло далекой грозой озоном, прибитой к земле пылью и влагой. Такой запах девушка обожала с детства. Но в Гулине, как и обещал искусник Лукас, было сухо. Зато к вечеру стало ощутимо прохладнее. Но осень на то и осень. Побалует день теплом, а вечер прохладой, о далекой пока еще зиме напомнит. С природой не поспоришь. Подойдя к Коновизе, Элька ласково заулыбалась и, достав из глубоких карманов горбушки, поочередно угостила налового грозного жеребца, лошадку Ментаны и всех трех каурок. Рожденная в урбанизированном мире, она не уставала умиляться тому, как осторожно, мягкими, бархатными губами, поводя ушами и пофыркивая, большие лошади берут протянутый хлебушек с ладони. Покормить их было одним из новых удовольствий. Довольные угощением животные в два счета сметелили весь хлеб. Последнюю оставшуюся горбушку, оглаживающую лошадей девушка, протянула Лумалу, чтобы тот познакомился и заручился поддержкой своего кряжистого конька с короткой гривощеточкой, выбранного для троганалом и профинансированного Лукасом. Пусть уж юный Ушан принесет домой к маме свою первую зарплату целиком. Трог и конь, одинаково пофыркивая, внимательно осмотрели и обнюхали друг друга. Луман угостил животное горбушкой и, достигнув первичного взаимопонимания, неловко взгромоздился в седло. Кое-как умостившись, трог попытался гордо выпрямиться и заулыбался. Подросток уже чувствовал себя героем большого приключения и предвкушал рассказы, с которыми вернется домой. Шутка ли? Стольких магов повидал, колдовство видел и даже дракона, о которых на алтаране только легенды ходили». Что касается Ментаны, то Элька, уже успевшая счесть ее чем-то вроде местного эквивалента моржихи, щеголяющей и в дождь, и в снег в легком платье, была несколько разочарована, когда колдунья достала из сидельного тюка подбитый мехом теплый темно-зеленый плащ и закуталась в него. Провожаемая добрыми напутствиями гулинских магов, компания тронулась в путь, к удивлению Эльки, Люсин и Тилам, смолотившие весь поднос булочек при незначительной помощи со стороны, еще были способны резво передвигаться и интересоваться всем на свете, а не валяться с отдышкой кверху пузом. Опечаленные скорым расставанием, но получившие от Ментаны обещание непременно написать о том, чем дело кончится в Твердыне, и давшие обещание написать в ответ о поисках черной братии с вороньими мозгами, Люсин и Телам, еще долго махали вслед друзьям.